Глава восьмидесятая. Водопад в Ришите. Анжелы и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли, а Френки не было ни слуху, ни духу. И Анжелы и Ньют, по видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили им одной почки, и что он к несчастью вынужден ограничиться имбирным элем. После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца. Он отдал им так много, а они дали ему так мало. Я стал добиваться, в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр. Всеобщая стальлитейная компания платила ему по сорок пять долларов за каждый патент, полученный по его изобретениям, сказала Анджела и такую же сумму платила за любой патент. Она грустно покачала головой. — Сорок пять долларов! А только подумать, какие это были патенты! — Угу, — сказал я. — Но я полагаю, он и жалование получал. Самое большее, что он зарабатывал, — это двадцать восемь тысяч долларов в год. Я бы сказал, не так уж плохо. Она вся вспыхнула. А вы знаете, сколько получают кинозвезды? Иногда порядочно. А вы знаете, что доктор Брит зарабатывал в год на десять тысяч долларов больше, чем отец? Это, конечно, большая несправедливость. Мне осточертело несправедливость. Голос у нее стал таким истерически крикливым, что я сразу переменил тему. Я спросил Джулиана Касла, как он думает? Что стало с картиной Ньюта, брошенной в водопад? «Там внизу есть маленькая деревушка», — сказал мне Касл. «Не то пять, не то шесть хижин. Кстати, там родился папа Манзана. Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна оттуда вытекает река. Крестьяне протянули частую металлическую сетку, Через нее и процеживается вся вода из водопада. «Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке?» — спросил я. «Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили», — сказал Касл. «В сетке ничего не застревает надолго». «Я представляю себе, что картину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары». Четыре квадратных фута проклеенного холста, четыре обточенные, обтесанные планки от подрамника, может быть, пара кнопок, да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-разнищего человека. «Просто визжать хочется», — сказала Анжела. «Как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу, а сколько он им давал». Видно было, что сейчас она заплачет. — Не плачь, — ласково просил Ньют. — Трудно удержаться, — сказала она. — Пойди, поиграй на кларнете, — настаивал Ньют. — Это тебе всегда помогает. Мне показалось, что такой ответ довольно смешон, но по реакции Анжелы я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу. — В таком настроении, — сказала она мне и Каслу, — только это иногда и помогает. Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще два стакана. — Она правда замечательно играет, — пообещал нам Ньют. — Очень хочется вас послушать, — сказал Касл. — Хорошо, — сказала анджела и встала чуть покачиваясь хорошо я вам сыграю когда она вышла ньют извинился за нее жизнь у нее тяжелая ей нужно отдохнуть она должно быть болела спросил я муж у нее скотина сказал ньют видно было что он люто ненавидит красивого молодого мужа анжелы преуспевающего гаррисона Эсконорса. Президента компании Фабритак. Никогда дома не бывает. А если я лица, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой. — А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак, — сказал я. Маленький Ньют оставил ладони на шесть дюймов и растопырил пальцы. — Кошку, видали? — Колыбельку, видали? —